Я энтомолог. Летом 1894 года отец, как известный энтомолог и ориентолог, получил предложение от великого князя Николая Михайловича, большого любителя бабочек, снарядить на лето в Корею экспозицию для сбора коллекций. Так как я и брат уже несколько лет помогали в коллекционировании нашему отцу и могли самостоятельно работать, он поручил эту миссию нам. В то время Корея была совсем дикой, и я знал от приходящих к нам корейцев, что там водится много тигров. Это особенно и прельщало меня». Сев на пароход во Владивостоке в одно ничем не отличавшееся утро, мы на другой день высадились в Гинзане, откуда перебрались верст за 40 в Дикие горы, среди которых и пробыли три месяца. Обосновались мы, вернее, поставили палатку вблизи Корейского монастыря, в 30 шагах от горной реки, по берегам которой между валунами были песчаные площадки. На другой день, ловя бабочек, мы обратили внимание на одиноко стоящую пустую фанзу в полверсте от нашего табора которые были вырваны деревянные двери обклеенные бумагой местный житель кореец нам рассказал что приблизительно за месяц до нашего приезда тигр проломав ночью дверь унес одного корейца после чего остальные обитатели и покинули фанзу через несколько дней как-то утром направляясь к речке мы увидели на песке ночные следы крупного тигра всего лишь в 30 шагах от нашей палатки это конечно «Конечно, было сенсацией! Если тигр зимой умеет хорошо прятаться, чтобы подкараулить свою жертву, то летом прикрытием ему может служить любой куст. Обыкновенный тигр вообще не страшен, если он не людоед или не слишком голоден. Тигр-людоед встречается очень редко». Тигр становится людоедом, если, будучи голодным, попробует человеческого мяса. Через несколько дней следы появились вновь около реки. У нас был Сеттер Барсик, проявлявший иногда ночью сильное беспокойство и поднимавший лай. А тигры вообще считают собачатину большим лакомством. Как-то пришел к нам сосед-кореец. Мы показали ему следы тигра, и он рассказал нам, что в горах на расстоянии пяти верст от нас есть логово зверя. Но проводить меня туда категорически отказался, заявив, что если он будет моим гидом, а я не убью тигра, то хищник будет мстить ему и съест его. Как видно, мой несолидный возраст не внушал корейцу доверия. Я же всеми силами старался доказать ему свою охотничью и стрелковую солидность, разбив Для этой цели из Берданы на расстоянии 50 шагов маленький камень. Увы, это не помогло. Однако на этом наше знакомство с тигром не закончилось. По вечерам для ловли бабочек при помощи лампы мы ставили в ближайшем лесу специальную палатку, которая делается из трех стенок и внутри которой подвешивается лампа. Прилетевших на освещенные стенки палатки бабочек легко ловить даже стаканом. Однажды вечером, когда уже основательно темнело и мы с братом поставили палатку, наш пес Барсик стал проявлять сильное беспокойство и лаять. Затем сжаться нам под ноги, как бы показывая, что тигр подошел очень близко и хочет его поймать. Один из нас во всех походах и экскурсиях никогда не расставался с ружьем, охраняя другого. В этот вечер брат ловил бабочек, а я стоял, держа в руках ружье с взведенным курком. Так продолжалось окружение. — Около часу. Судя по переживаниям Барсика и его яростному лаю, он не был трусом, тигр не хотел уходить, а постепенно подбирался все ближе к нам. Иногда мы даже слышали хруст ветвей в кустах. Главное же несчастье заключалось в том, что от света в палатке нам в темноте ничего не было видно, и мы могли бы увидеть тигра лишь тогда, когда он появился бы в самой палатке. Принимая во внимание стремительность тигра во время нападения, Мы в короткий момент ничего не смогли бы сделать. В конце концов, мы забрали лампу, зажгли факелы и ушли в палатку. На той тигровой ночью наши испытания не кончились. Прошло еще несколько дней, как-то утром к нам зашел сосед-монах. Его фанза была в шагах в 150 от нашей палатки, внутри большого двора, обнесенного каменной оградой с проходными воротами. У самих дверей фанзы была грядка с посаженной молодой плантацией красного перца, чистого, выпалутого. Он привел нас к грядке, и мы увидели на ней следы от огромного тигра. Вся плантация была вытоптана, видно было, что тигр долго на ней лежал и ждал, по-видимому, не выйдет ли ночью монах на прогулку». Но, как видите, счастье встретиться с тигром у меня не было, а этим тигровым летом я часто бродил по окрестностям в надежде на желанную встречу. Вспоминаю все это сейчас, убеждаюсь, какие тогда были счастливые времена для охотника. И, может быть, все кончилось бы иначе, попадя в Корею зимой, когда деревья стояли без листьев и все вокруг было покрыто снегом. «Счастье копится», — говорят охотники. И это правда. Накопилось оно и у меня. Энтомологическая экспедиция окончилась удачно. Отец получил благодарность от великого князя, а мы были горды успехами. Мы вернулись домой, а тигры, казалось, остались в Корее. Но пришла зима, и один из них пришел к нам. МОЙ ПЕРВЫЙ ТИГР Это было 4 ноября 1895 года. Я воображал себя совсем взрослым охотником. Вместе с братом Александром я возвращался утром с фазани охоты, где пробыли три дня на расстоянии 20 верст от имения. Накануне выпал первый ранний снег глубиной в один фут. Мы ехали на телеги и спешили домой, чтобы принять участие в зверовой охоте. Не доезжая трехверст до усадьбы в Сидеме, мы пересекли следы прошедшего ночью через дорогу Тигра. Так как с нами были только дробовые ружья, мы поспешили за пульными. Дома к нам присоединился Платон. Отца дома не было, и поэтому его винчестер крупного калибра взял брат. Второй достался Платону. «Я вновь должен был довольствоваться своей старой берданкой». Как я уже говорил, брат не был любителем кавалерии, а поэтому мы отправились так. Александр на ленивом мерении с и я на чистокровном арабе саиби и Платон на прекрасном киргизе-соколике. Охота ожидалась серьезная, так как на лицо были все данные. Настоящий тигр, свежий глубокий снег, мы, заряженные огромным охотничьим пылом и на прекрасных лошадях. Перед отъездом мы вспомнили наставление отца — быть осторожными, внимательными и осмотрительными, так как тигр от верховой лошади далеко уходить не в состоянии, и если его зря перефорсировать, он непременно сделает засаду и бросится на охотника». «День был чудесный, солнечный. Больше часа мы ехали по следу. Я был весь в мечтах. Как бы мне ухитриться и вырвать победу у других?» «Наверное, то же самое думал каждый из нас. и Перевалив первую от дома пать, озерную, заросшую молодым густым дубняком, не теряющим, как известно, на зиму своих сухих желтых листьев, дающих возможность полосатому черно-желтому тигру в них удобно скрываться». Так как след был ночной, мы сделали большой круг, чтобы обнаружить свежий, и только пересекая пать нашли его внутри сделанного нами круга. Продолжая ехать по косогору, я неожиданно увидел впереди себя шагах 150, стоящего на небольшой возвышенности между желтых дубков. Тигра. Не успел я открыть рот, чтобы сообщить путникам, как тигр бросился под гору. Мы, естественно, пришпорив лошадей, помчались, но внизу было море дубника, и тигр успел в нем скрыться. Мои спутники понеслись один влево, другой вправо от следа. Оставшись один на следу, я, по правилам охоты, не имел права его терять и должен был следить за ним». След стал прыжками спускаться с горы, скоро тигр перешел на рысь. Я ехал по следу с версту. Вниз был промыт ров шириной сожжений в 4 который тигр взял одним прыжком. Впоследствии я много раз проверял. Это предел прыжка тигра. Мне пришлось объехать ров кругом. Дальше след стал подниматься к вершине пади. Я проследил сверсту, едучи все время рысью. Тигр не мог быть далеко от меня, так как шел вперемешку шагом и рысью. Мои спутники исчезли, казалось бесследно. Как потом выяснилось, они, оставив меня по следу гнать тигра и следить за ним, сами решили заехать вперед и ждать зверю в удобном месте на перевале. Из озерной пади в тигровый распадок. Продолжая ехать следом, я неожиданно встретил ехавшего мне навстречу Платона, который крикнул «И тигра сейчас не видел? Он только что проскочил здесь, сюда, влево». Мы оба бросились по указанному им направлению на ближайший холмик. Доскакав туда, мы увидели в шагах в 150 от нас на косогоре соседней горки красавца тигра. Зверь, видимо, был ошеломлен такой смелой погоней. Стоя под молодым дубом, он со злостью бил о дерево своим хвостом. Сухие листья дуба шумели от такой встряски. Я решил соскочить с лошади и стрелять, но Платон, как плохой стрелок, отговорил меня. «Поедем ближе!» — крикнул он, и мы стали спускаться через овраг. Тигр бросился удирать. Все это произошло в один момент, и будь у меня современная винтовка, я не дал бы ему уйти, убив его на бегу. Спустившись вниз, мы вновь потеряли из виду тигра и стали его следить. Он сделал круг, пройдя версты 2 вывел нас на старый след, на ту горку, откуда мы его вначале спугнули, и пошел вновь своим старым следом. Где находился в то время брат, мы не знали. Продолжая ехать следом, версты 3 миновав место моей встречи с Платоном, мы вдруг со скалы над нами услышали голос Александра. «Что вы разъезжаете? Тигр давно уже ушел!» Оказывается, брат, сразу прискакав в вершину Паде засел на скале, чтобы караулить зверя, когда тот пройдет под ним, но прозевал его в кустах. Он не знал, что тигр уходит обратно и что мы вновь обогнали его старым следом. Далее мы поехали следить втроем. След перевалил в тигровый распадок и пошел через него в табунную падь. Мы ехали расцепляться и спеша скорее догнать зверя. Нужно сознаться, что азарт был настолько силен, что мы потеряли контроль над возможной опасностью и не отдавали себе отчета, что тигр с трудом уходит от нас. Мы забыли о том, что так долго продолжаться не может, а между тем катастрофа приближалась». Снег был глубокий, тигру было трудно идти быстро, мы гнались за ним на лошадях, не останавливаясь, поскольку позволяла местность. Выехав табунную пать, мы увидели след спускавшийся в русло речки. Далее он пошел вверх по ней. Речка была извилистая, и берега ее густо заросли кустарником и ольховником Заросшая полоса была шириной всего в 40-50 сожень. Далее по обе стороны тянулись полосами сенокосы, на которых кое-где росли отдельные деревья. Местность была ровно. Главное, ее можно было бы хорошо видеть, поднявшись на бугор. «Дальше от нас, в полверсте, вправо и влево от речки, возвышались две горки на расстоянии шагов 300 одна от другой. Оценив положение, мы составили план охоты, будучи убеждены, что тигр не успел еще пройти через заросли речки, а скрывался в них. Платону была дана инструкция задержаться на следу до тех пор, пока мы, обскакав лесок с двух сторон и убедившись, что тигр действительно не вышел из круга, разъехались, не займем горки». Затем он должен был ехать по следу и гнать тигра. Мы приступили к выполнению нашего плана. Все это, конечно, делалось молниеносно, но мы выпустили из виду маленькую деталь. Тигр нас видел из чащи, а он не заяц, чтобы его так гонять. Проделав полный круг и действительно убедившись, что тигр из него не вышел, мы разъехались и заняли наши позиции стали ждать того момента, когда тигр появится между нами, и мы сможем стрелять в него с двух сторон. Платон был от нас на расстоянии полуверсты. Прошло несколько минут томительного ожидания. Вдруг я услышал впереди шум и треск ломаемых веток, и через момент увидел рыжую лошадь, несущуюся по тому самому месту, на котором мы ожидали увидеть тигра. Как мне показалось, в первый момент у лошади был разорван живот, и под ним болтались внутренности. Вначале у меня мелькнула мысль, что тигр напал на одну из лошадей, которые при табунном хозяйстве бродят всю зиму по полям, как было и у нас. Но как только лошадь выскочила в редколесье, меня сковал ужас. Это несся наш соколик с седлом под животом. Платона не было. У меня буквально волосы стали дыбом. Я сразу же понял, чего мы добились своей облавы Зверь явно заметил наш маневр, его окружение, и не желая попасть под пули у строил Платону засаду, напал на него, и несчастный охотник теперь лежит растерзанным. Переживания мои были ужасными, если принять во внимание, что всю эту трагедию я переживал со остротой восприятия пятнадцатилетнего мальчика. К этому еще примешивалась жалость к Платону, жившему у нас около 10 лет, и страх ответственности перед отцом. За то, что мы, забыв его уроки, вели себя с тигром так легкомысленно, как будто это был простой козел. — Гребен Мгновенно я вскочил на Саиба и помчался искать пострадавшего, чтобы прийти к нему на помощь. Поскакав по следам соколика, я был приятно поражен. Платон был жив. Он стоял бледный, как полотно, отряхивая с себя снег и обчищая винчестер. Случилось подлинное чудо. Вот что рассказал Платон. Как только он решил, что настало время, он тронулся по следу, проехав не более 400 шагов. Внезапно из-за куста, находившегося на расстоянии 20 шагов, на него бросился со страшным ревом залегший там тигр. Платона спасла резвость соколика, который сделал молниеносный поворот. Однако... Тигр успел схватить лошадь за один скакательный сустав зубами, за другой когтями. Но в этот же момент получил сильный удар подковы и ошеломленный убежал в лес. Во время резкого поворота седло свернулось со спины на брюхо, и Платон упал в снег. Как видно, от долгой езды подпруга ослабела, и седло свернулось, тем самым спасая жизнь Платону. Как выяснилось позже, удар соколика оказался сильным, но на счастье тигра не смертельным. Стальной шип подковы скользнул по черепу, и на снегу мы обнаружили клок шерсти с головы зверя. Вскоре к нам подъехал Александр. Мы многозначительно переглянулись, почесали затылки и решили в дальнейшей погоне брать быть более осторожными. Перед нами была дилемма. Следить тигра медленно и дать ему время уходить, но тогда его никогда не догонишь и не убьешь. Или, если его действительно хочешь убить, продолжать натиск с тем же темпом, ежеминутно рискуя своей жизнью. Или стать калекой, когда тигр перейдет в контратаку. День уже клонился к вечеру. Платон, несмотря на пережитое, вел себя молодцом, хотя на время его пыл и остыл. У соколика из сочилась кровь. Несмотря на это, мы все же пустились преследовать тигра. По следам было видно, что он после нападения сделал несколько прыжков, а затем пошел рысью, вскоре перейдя в шаг, забираясь в чащу и поднимаясь на ближайшие скалы, где готовил новое нападение. Однако начали спускаться сумерки, и нам пришлось вернуться домой, отложив преследование до следующего утра. Весь вечер мы, а с нами и все обитатели имения, особенно мама, были возбуждены нашими приключениями, строили планы, как мы должны действовать на следующий день, так как нам во что бы то ни стало хотелось взять тигра. Особенно много ценных советов дала мама, которая в моих глазах была большим авторитетом. Встали мы на заре, стремясь выехать как можно раньше, так как были уверены, что тигр за ночь постарается удрать подальше. Утро было ясное и морозное, и, казалось, что все нам предвещает успех. У Соколика опухли от ран ноги, его пришлось заменить звездочем, крупным, как искакунчик, ленивым меренным томской породы. На него взгромоздился Платон, который был первоклассным ездаком На всякий случай мы прихватили с собой рабочего Турнтаева, бывшего солдата, с тем, если нам придется спешиться, то оставить лошадей под его наблюдением. Ему дали Бердану и посадили на рысистого жеребца Золотого. Мы же с братом, поехали на тех же лошадях, на которых были вчера. Через час мы уже были на оставленном накануне следу. Поднявшись не более 50 сажений, мы обнаружили на выступе скалы лёжку, где, видимо, тигр нас ждал, чтобы повторить нападение, а затем уже ночью поднялся и отправился дальше. Направляясь по следу, мы решили строго держаться совета отца. Один из охотников всё время едет по следу, а двое других по бокам друг от друга на расстоянии 50 сажений, чтобы с разных направлений легче заметить залёгшего зверя, а в случае внезапного нападения быстро подать нужную помощь. Теоретически все это выходило прекрасно. Тигр сделал большой круг по дубникам табунной пади заглянул в озерную, перевалил в нашу падь, пройдя в версте от усадьбы, а затем направился на запад к выходу с полуострова. Хотя по прямой расстояние было всего верст восемь, принимая во внимание проделанный нами по следу путь, это расстояние по крутым горам и оврагам должно было составить 25 пять Тигр кружил, охотился, два раза скрадывал коз, но ни разу не ложился. Видно было его стремление уйти за ночь как можно дальше». Проехав по следу семивершинную пать, мы перевалили в медвежьи распадки и обратили внимание, что в версте от нас, в вольховнике, на деревьях сидела и каркала большая стая ворон. Мы решили, что след свернет туда, и мы наткнемся на бывшее пиршество тигра, остатки которого обычно доедают вороны и орлы. Однако мы ошиблись. След миновал место, где пиршествовали птицы, и шел все время по перешейку. Наша бдительность оставалась все время напряженной. Мы миновали все три медвежьих распадка, после чего след повел по густым камышам прямо с выхода с полуострова на перешеек шириной в две версты, лежавшей между морским заливом и Лебяжьим озером и отдаляющий полуостров Янковского от материка. Убедившись, что тигр вышел с полуострова, мы решили преследовать его дальше на материке, тем более, что в этой своей части он на расстоянии 10 верст был солнечно-печный, не заросший лесом, что давало большее преимущество при погоне на лошадях. Решейк был болотист не промерзлой землей, что мешало проводить слежку по следу. И мы, оставив его, сделали круг назад в объезд к берегу озера. Ломая тонкий лед речки Рубикон, мы выбрались на сушу и направились на тигровый след, но убедились, что он ведет вновь на полуостров. Почему тигр повернул назад, мы понять не могли. Узнали об этом только позже. След вел нас по болоту, заросшему высокими густыми камышами параллельно берегу озера в направлении леска, в котором мы видели стаю ворон. Болото было полупромерзшим, лошади часто проваливались и порядок нашей слежки был нарушен. Каждый из нас, постоянно завязая, выбирался куда попало. Я часто думал впоследствии, что напади на нас в этот момент, тигр, дело бы кончилось трагедией. Помощи мы друг другу оказать не могли, а убить тигра в высоких камышах было почти невозможно». Наконец, след вышел на заросшую густым орешником репу. Было уже два часа дня. Все порядком устали и проголодались. От леска с воронами оставалось еще версты три. Обыкновенно считается, что хорошо, когда люди, делая одно и то же дело, думают одинаково. Но тут на поверку вышло не так. Мы почему-то все были уверены, что тигр скрывается именно в том леске, в котором мы видели ворон. А потому вели себя беспечно, поверили. Повесили ружье за плечи и поехали не цепью, гуськом. След продолжал идти по репке, густо заросшей средней величины орешником, с еще не опавшими листьями. Почему-то Платон ехал первым, я — вторым, Александр — третьим, а последним — Турунтаев. Проехав немного, я снял из-за спины свою любимую со связанным ложем берданку-однозарядку и положил ее перед собой на седло, как делал это всегда, когда надо было быть наготове к выстрелу. Лошади наши шли друг за другом на расстоянии сожения. Не успели мы проехать и 100 шагов, как вдруг справа на расстоянии четырех сожений зашумели листья орешника и одновременно раздолбились рык нападающего тигра, рык, от которого, казалось, могла бы отлететь на стене штукатурка. На нас с Платоном, разину в пасть, Прыжком летела ласточкой красавица-тигрица. Лошади, как будто загипнотизированные, Встали, как вкопанные. На их глазах Платон поднял руку с нагайкой, Чтобы стегнуть звездоча и отскочить. Мысль работала молниеносно. Ружье у меня было в правой руке. Нужно соскочить на ноги за лошадь, Взвести курок и тигр. Долгожданный тигр будет мой, Ибо скрыться он не Успеет, а лошадь, скрывающая меня после первого момента испуга, бросится удирать и не помешает. Все последующее произошло, как во сне. Спрыгивая с лошади, я успел увидеть занесенную руку Платона. Затем видел момент, когда тигр, поднявшись на задние лапы, передними оперся на круп звездоча и через мгновение схватил Платона за руку. И стащил с лошади. Я спрыгнул на землю, одновременно взведя курок. Я даже не заметил, как скрылись лошади. В нескольких шагах от меня на снегу катался какой-то клубок человека с тигром. Действие происходило на кромке площадки над небольшим оврагом. В первый момент я не мог выстрелить, чтобы не убить человека, но в последующее мгновение тигр стал пятиться, так как тянул свою жертву к оврагу. Я так быстро соскочил и был готов к выстрелу, что тигр, схватив Платона зубами за руку, не успел хватить за другое место». Я вскинулся и на расстоянии трех шагов выстрелил тигру в бок. Получив тяжело ранившую его пулю, тигр отпустил свою жертву, взглянул на меня и, круто повернувшись, бросился во враг. Достав из патронтажа патрон зарядив вновь бердану, я вновь выстрелил по раненому тигру шагов на 30 в угон через овражек. Одновременно со мной выстрелил мой брат Александр. Тигр с переломленным двумя пулями спинным хребтом упал и скатился на дно овражка. Он рычал и пытался подползти к нам, будучи от нас на расстоянии 20 шагов. В этот момент Платон вскочил на ноги и закричал «Стреляйте, стреляйте его, ребятушки!». Мы его успокоили, сказав, что тигр уже не может подняться к нам на бугорок. Полюбовались немного на обезоруженного врага и добили его. В этот момент мы увидели в расстоянии 200 шагов наших лошадей, удиравших с поднятыми хвостами. Турунтаев также удирал от нас, но в другую сторону, и мы с трудом, криками заставили его вернуться. Грустную картину являл собой незадачливый Платон. От новой суконной поддевки остались только одни клочья. Вата лезла изо всех дыр, а часть ее висела на орешнике. С головы до ног он был в снегу и крови. Его грабили Кромадная борода была всклочена, клок ее вместе с куском оторванной кожи висел на подбородке. Над левой бровью зияла большая рваная рана. Такая же была и на затылке. Из правой руки из других ран текла кровь. Рукавицы с шапкой Винчестер были затоптаны в снегу. Платон уверял, что, лежа под тигром, он кричал «Спасите!». На заревом тигра я ничего не слышал и бы думал только об одном — о спасении своего спутника. Посадив Платона на лошадь Турунтаева, мы отправили его домой, а сами осмотрели место засады тигра, который проделал свой излюбленный прием. Пройдя несколько шагов дальше своей лежки, он сделал круг — Вернувшись, залег в четырех сожжениях от своего собственного следа и бросился на нас в этот момент. Убитый оказалась тигрица, а по наблюдениям старых охотников установлено, что они чаще самцов нападают при преследовании. Промедление со стрельбой по тигру у моего брата произошло, по его словам, потому что он, как и я, охотился всегда с берданой, а на этот раз из-за отсутствия отца вооружился винчестером, рассчитывая для более быстрой стрельбы на магазин в 6 патронов. Но в волнении забыл об этом и запутался с затвором. На это молодым охотникам следует обратить внимание, насколько опасно иногда бывает в рискованной охоте делать подобную замену возвращаясь домой мы зашли в лесок в котором видали пировавших ворон там мы нашли действительно остатки задавленного дня за два до нашей удачной охоты пропавшего у нас годовалого же ребенка когда мы вернулись домой мать рассказала что пошла за швейной машиной когда вернулся платон и радостно сообщил а мы тигра убили при осмотре его ранения оказалось что раздробллена одна из костей правой руки за которую тигр тянул платона с лошади а также повреждена сухожилия мизинца и безымянного пальца. Все это сделало Платона полукалекой на всю жизнь, но все же он продолжал с нами ходить на тигров». Самые тяжелые переживания у нас были в течение двух дней, в ожидании возвращения отца, перед которым мы должны были держать ответ за покалеченного по нашей оплошности Платона. Отец, конечно, сделал нам строгое замечание за легкомысленную погоню за тигром, но вместе с тем он был очень рад, что так храбро вели мы себя на охоте. Через несколько дней мы случайно узнали, почему тигр в то утро вернулся на полуостров. За озером в полверсте проходит почтовая дорога «Славянка-Барабаш», по которой проходили знакомые нам охотники, увидевшие тигра и обстрелявшие его. С перепугу тигр повернул вправо, но обстрел этот еще более озлобил его. Так закончилась моя первая удачная охота на тигра. «Риск таежного охотника» Время шло, тигры стали появляться все реже, а если и появлялись, то были осторожнее и подолгу не задерживались. Обычно они, даже задавив лошади и пробыв одну или две ночи, спешили уйти в тайгу, а желание еще добыть тигра у меня возрастало. Вместе с тем уходить надолго в тайгу на охоту я не мог, так как был очень занят работой по имению, а помощника у меня не было. Кроме того, мне вообще не везло с охотой на тигра». Я убивал много разного зверья охотился удачно, не пропускал ни одного случая походить по тигровым следам, а счастья не было. Бывали случаи, что при преследовании в тайге мельком удавалось увидеть зверя, но стрелять по нему не приходилось. Утешали меня два положения. Первое. Я знал десятки отличных охотников-промышленников, которые годами жили в тайге и все же в течение своей жизни не убили ни одного тигра. «Второе. Постепенно я понял, что охота по крупному зверю сопряжена с большой настойчивостью, принесла биваемой энергии, огромной выдержки и продуманности каждой, на первый взгляд, кажущейся мелочи. На самом деле, мелочей не бывает». Оружие должно быть всегда в идеальном порядке. Патроны первосортными, не допускающими осечки. Ружье, к которому ваши руки привыкли так, что оно составляет одно целое с вами. Бдительность ваша должна быть всегда особенно обостренной. Иначе говоря, вы обязаны всю силу воли в нужный момент сосредотачивать в полной мере. Конечно, как и вообще в жизни, громадное значение играет счастье. Но мы знаем, что сегодня счастье, завтра счастье, но нужно когда-то и умение. Особенно ценно иметь настойчивость, терпение и сознание, что чем дольше ходишь безрезультатно по тайге за крупным зверем, тем все больше с каждым шагом приближаешься к успеху. Я как-то формулировал «счастье копится», и это выражение привелось ко всем охотникам, имевшим соприкосновение со мной, настолько оно верно и жизненно. Многие из них мне не раз говорили, что, пометуя его, им легче ждать и переносить лишения таежной охоты. Мне часто приходилось слышать от дилетантов «Как вы не боитесь ходить за тигром, ведь он может вас съесть и так далее». «Правда?» Он может и съесть, и искалечить, но это только частица тех лишений, которым охотник подвергается. Но эта опасность, она почетная и даже приятная. Имея шрамы от тигровых когтей и разбитое плечо, оно мне служит барометром при перемене погоды. Я всегда с благодарной улыбкой вспоминаю милость богини Дианы, отметившей так удачно мои охотничьи старания». Как и во всем, самое тяжелая и опасное это проза охоты, и она заключается в непрерывных опасностях-решениях. Вот они вкратце. Первое. Ходя по горам и скалам, вы легко можете сломать ногу в расщели не под снегом, повредить спину и вообще разбиться. Настоящий охотник ходит один, а получив серьезные повреждения оказавшись одиноким, в мороз среди снежных сугробов вы погибнете, будучи не в состоянии развести огонь, а тем более его долго поддерживать. Второе. Если вы серьезно ранены зверем или попали в зверовую яму, которая глубока и имеет иногда в центре кол, грозящий стать для вас оружием турецкой казни. Третье. Вы можете провалиться при 30 градусном морозе в занесенную снегом полынью реки или в скрытую на 4. Находясь на охоте на расстоянии сотни верст от жилых мест, вы можете заблудиться и пробродить неделю, не имея продовольствия. 5. Летом вас иногда отрезают от жилья разлившиеся реки, наводнения и прочее, и вы принуждены неделями питаться случайно добытой дичью, а иногда только грибами и ягодами, находиться под проливным дождем или стать жертвой оводов, комаров, мошки». Все, приведенное выше, только частица решений, испытываемых таежником. Уже потеря спичек, или если они подмочены, несет вам громадную опасность. Однако страсть у всех смолоду испорченных бородяг-охотников сильнее всех опасностей. Не успеешь вернуться домой с самой опасной и трудной экспедиции отмоешься, подкормишься, отогреешься, и снова в голову лезут мысли о красоте и величии тайги. Вновь работает мысль, скоро ли вам удастся отправиться на охоту. Надо сказать, любителя тайги и охотника манит не только добыча, а также в равной мере и те дикие красоты тайги ежедневных переживания о которых рядовой обыватель не имеет никакого представления. В юности все молодые охотники отправляются на охоту, стремятся как можно больше добыть и при неудаче возвращаются разочарованными. Но со временем Мы, любители природы и величия тайги, на неудачи смотрим спокойно, ибо само пребывание в обстановке одиночества и тишины, которую еще не успела полошить культурный человек, есть ни с чем не сравнимое удовольствие. Привожу эту маленькую главу для тех, кто очень мало знаком с жизнью и переживаниями настоящего охотника, чтобы они могли легче разбираться в прочитанном.